Владимир получил уведомление о призыве для отбывания воинской повинности. Он пришел к Георгию Парфировичу, который и организовал его призыв в один из полков в Саратове, где активно действовал военный кружок народовольцев. Пришел проститься с вами. Должен отбывать воинскую повинность. Поздравляю вас с предоставленной честью послужить Отечеству. Не могли бы вы помочь мне отбывать службу в Петербурге. Нет, милый вы мой. Поедете туда, куда вам предписано. И там будете выполнять все наши поручения. Если будете хорошо работать, перевод в Петербург вам гарантирован. Все ясно? Прошу прощения, господин подполковник, я все понял. Готов. Вот это достойный ответ. С помощью судейкина Владимир Дикаев сдал юнкерский экзамен и был направлен для прохождения воинской службы в Саратов, где принят на связь местным жандармским офицером. Там, вдали от дома брата Играчевского, Владимир выполнял задание политического сыска но о которых им не сообщал. Из всей его негласной работы нам известны только факты установления им контактов с нелегальными народовольцами Франджоли и Завадской, деятельность которых он освещал в полном объеме. В декабре 1883 года, накануне убийства Судейкина, Владимир Дегаев выехал из России навсегда. Известно, что некоторое время он жил в Стокгольме, затем в Париже, удачно играл на бирже, располагал значительными средствами, жил в свое удовольствие. А как же связь с политическим сыском? Архивные и мемуарные источники об этом ничего конкретного не сообщают. В Париже к Владимиру приезжал брат Сергей и сестры. Владимир очень хотел вернуться домой, в Россию. В 1900 году Владимир являлся корреспондентом газеты «Новое время» в США, а в 1913 году занимал должность русского консула в Нью-Йорке. Эта должность указывала на то, что Владимир Петрович Дигаев все же имел отношение к политическому сыску, а точнее к его заграничному филиалу, который занимался разведкой. Впрочем, это только предположение относительно возможной его разведывательной деятельности в пользу России. Быть может, когда-нибудь новые архивные изыскания подтвердят это, и тогда читатель сможет ознакомиться еще с одной открытой страничкой тайн сыска. А пока мы перейдем к рассказу о деятельности старшего брата Владимира Сергея Петровича Дегаева. Часть четвертая. Сергей Петрович Дегаев и Судейкин. Прощаясь с Судейкиным, Владимир, выполняя задание Грачевского, сказал Георгию Парфировичу о том, что его брат Сергей стеснен в денежных средствах нуждается в заработке и если для него найдется работа например переписчика или чертежника то он приведет его к подполковнику цель этой комбинации заключалась в том чтобы теперь уже с помощью сергея петровича организовать убийство судей об этом грачевский прямо заявил дегаева тут согласился с его Предложением, но от непосредственного убийства подполковника отказался. Расчет Грачевского оказался верным. Как только Судейкин узнал от Владимира о денежных затруднениях его брата Сергея и желании заработать, то ответил, что постарается чем-нибудь помочь. В конце мая 1882 года состоялась встреча Сергея Петровича Дигаева с Георгием Порфирьевичем. Честь имею представиться, господин подполковник.